Глава 42 В комнате стало тихо. Чарльз ничего не слышал, ничего не видел. Он напрягся, но услышал только биение своего пульса. Маргарет опиралась на спинку кресла, за которым она стояла. Это было тяжелое кресло красного дерева со старомодным сиденьем, набитым конским волосом. Она вцепилась в полированное дерево, но пальцы ничего не почувствовали рухнули устои ее дома. Разразилась катастрофа, и она уцепилась за первую вещь, дававшую опору. Шок был слишком велик, чтобы плакать. Она онемела. Она видела пистолет и жестокие глаза Фредди. Она надеялась, что он выстрелит сразу. Ждать было страшно. Но он не выстрелил, а, покачав пистолет в руке, рассмеялся. «Я рад, что ты не кричишь!» «Великолепное самообладание! Если бы ты закричала, пришлось бы выстрелить, а это жаль!» «Я бы хотел...» Его голос стал таким, каким она его всегда знала, просительно-выжидательным. «Хотел бы сначала немного поболтать, а?» Маргарет глубоко, прерывисто вздохнула, и он опять засмеялся. «Не так громко!» Сейчас, — говорил уже Серая Маска, — я не хочу завершать наш маленький прием, прежде чем мы не начнем по-настоящему развлекаться. Ах, да я забыл, ты же не знаешь, что у нас прием. Говорят, трое — это уже компания. Все зависит от того, кто эти трое, не так ли? Нас здесь трое — ты, я и Чарльз. Маргарет невольно вскрикнула. Фредди Пельхом взял ее за плечо. Она не подозревала, что у него такие сильные руки. «Ты не поздоровалась с Чарльзом, — сказал он, — пойдем посмотришь на него. Он немало поразлегся, я тоже. Присоединяйся к нашему веселью. Отцепись от кресла!» Приказ был отдан с таким свирепым рычанием, что она испугалась. Но онемевшие пальцы, не разжимались, и он ударил ее пистолетом по пальцам. На месте удара кожа оказалась содрана. Чарльз услышал склип и затаил дыхание. В следующий же момент диван был отодвинут, и над ним стояли ухмыляющийся Фредди и Маргарет, которая прижимала к груди окровавленные руки, и смотрела на него с болью в глазах. «Чарльз!» — сказала она. Потом едва слышно повторила «Чарльз!» и после долгой паузы упавшим голосом спросила «Он мертв?» «Нет еще», — сказал Фредди. Маргарет скрикнула и отшатнулась. «Тихо!» Если будешь шуметь, мне придется стрелять. Здесь и сейчас. Смотри, но не трогай. Чудесный вид, не правда ли? Пусть тебе не беспокоит кровь на голове. Это царапина. Она не помешает вам наслаждаться еще несколько дней. Я не собираюсь причинить вам никакого вреда, если ты меня не вынудишь. Я просто оставлю вас в уютном сухом подвальчике, где вас найдут, когда кончится... «Девяносто девятилетний срок аренды дома. Это будет лет через семьдесять. Ну, точнее, не скажу. А может, и не найдут». С мужеством, которое восхитило Чарльза, Маргарет повернулась к Фредди и заговорила с ним. «Фредди, ты вполне здоров. Подумай, что ты говоришь, Фредди?» Фредди переводил веселый взгляд с одного на другого. «Дорогая моя Маргарет, для тебя будет большим горем узнать, что перед тобой не дружочек-отчим, который вдруг сошел с ума, а умный человек, который выстроил самый успешный бизнес и готов убрать всякого, кто ему помешает. Хоть я решительно не люблю вас обоих, я бы вас пальцем не тронул, если бы вы не стали с дуру угрожать мне полицией. Я не смешиваю бизнес с удовольствием, пора бы вам это понять». В качестве иллюстрации могу вам рассказать, что купил этот дом именно ради подвала, о котором я вам сказал, и жил здесь все эти годы. Подвал часто бывал полезен. Его построил эксцентричный господин сэр Джозеф Туней в 1795 году. Я прочел о нем в старой книге мемуаров и купил дом, как только представилась возможность. Если я скажу, что даже твоя мать не подозревала о существовании этого подвала, ты признаешь что сэр Тунный был высоко одаренным человеком. Например, Марк Дюпре провел здесь две недели, полиция искала его по всей стране, и ни одна душа не могла бы что он здесь. У него хватило ума заплатить выкуп, а когда он это сделал, может, вы помните, его на верш... наш... нашли на вершине Хентхеда в одной пижаме, и ни у кого не возникло ни одной идеи, как он там очутился». Маргарет медленно отступала, держа руки за спиной, ища опоры, и когда Фредди закончил свой монолог, упала в кресло возле письменного стола, уронила руки на ворох бумаг и опустила голову. «Ну вот, а теперь пойдем-ка взглянем на подвал, а?» Явление прежнего Фредди было последней каплей, переполнившей чашу ужаса. Маргарет скрикнула и подняла голову. «Фредди, еще только одно! Фредди!» «Мама, ты расскажешь мне правду? Что с ней? Она умерла?» Он окаменел. «Что за странные вопросы ты задаешь? С чего это вдруг?» «Старая подруга! Я встретила ее старую подругу. Она сказала, она сказала что две недели назад видела ее в Вене. Я подумала...» Под его взглядом она замолчала. «Кто эта подруга?» Фредди чеканил каждое слово. «Не скажу». Она видела ее один миг. Она с ней не говорила. «Фредди, скажи!» Маргарет протянула к нему руки. «Фредди, скажи мне!» «Кто эта подруга?» Сухо переспросил он. «Ты ее не знаешь. Она ничего не знает. Она думает, что это было простое сходство. Пожалуйста, ну, пожалуйста, скажи мне!» ну, «Какая теперь тебе разница?» «С другой стороны, для меня разница велика». Вообще-то, я не против рассказать. Эстер жива. По крайней мере, была жива три дня назад, когда отправила мне последнее письмо. «Жива?» — выдохнула Маргарет. «Я уже сказал, что для тебя это не имеет значения. Очень нерационально с своей стороны радоваться тому, что тебя не коснется никоим образом». Маргарет шепотом повторила. «Жива!» Фредди Пельхам принялся расхаживать по комнате. «Да, жива!» «Если бы у сильнейших из нас не было своих слабостей, ее бы не было в живых. Она всегда представляла для меня опасность. Всегда!» — повторил он с яростью. «Человеку моей профессии нельзя всерьез связываться с женщиной. Это опасно. Не думайте, что я дурак, поддавшийся слабости. Нет!» Я всегда знал, что в ней таится опасность и сознательно шел на риск, потому что она была единственной женщиной, которая этого достойна и потому что чувствовал себя достаточно сильным, чтобы преодолеть эту опасность. Маргарет смотрела на него с изумлением. «Неужели это Фредди?» «Я рисковал, но рисковал успешно, вплоть до одного момента. Полгода назад она что-то обнаружила. Будь она обычной женщиной, я бы от нее избавился». Ты знаешь, какая она нетерпеливая. Да и я бы не слишком сожалел. Любой устанет разыгрывать из себя дурака, единственное достоинство которого – смиренное обожание. Я бы приветствовал возможность показать Эстер, кто я на самом деле. Он помолчал, стоя посреди комнаты и глядя на пистолет. Мне нужно было покончить с ней сразу же, как я понял, насколько она неразумна. Вместо этого я разыграл спектакль. Я каялся. И как же женщины наслаждаются, когда прощают? Она придумала план, который считала гениальным. Мы поедем за границу, якобы из-за ее здоровья. Я должен был отказаться от своей профессии и от полученной прибыли. Восхитительная женская непрактичность. Ну вот, мы поехали за границу. Я предоставил Эстер думать, что она выбирает маршрут, но у меня был свой план. У меня уже несколько лет есть в Восточной Европе чудесное имение». Я привез Эстер на машине, и когда мы приехали, она понятия не имела, где мы. Удача плыла мне в руки. Она заболела после той сцены, в которой я попытался объяснить ей свой план. Должен признаться, тут я проявил слабость. Я не воспользовался предоставленным шансом. Не мог этого сделать, чувствовал, что не смогу жить без нее. Это была слабость. Я решил выждать время. Я разослал телеграммы с известием о ее смерти. Был момент, когда я надеялся, что она умрет, но в ту же минуту гнал за 300 миль за врачом. А она выжила. Я оставил ее в надежных руках и вернулся, считая эту проблему решенной. Если бы я почувствовал, что смогу без нее прожить, то ее можно было бы убрать. А если бы я не смог победить себе эту слабость, то она бы оставалась в заключении, и я бы подстраивал свои дела так, чтобы время от времени ее навещать». Сегодня утром он остановился. Холодным, яростным взглядом посмотрел на пистолет в своей руке и быстро продолжил. Сегодня утром я получил от нее известие из Вены. Она сбежала. Что ж, мое дело ее найти. Если бы не предательство одного из моих людей, то это было бы невозможно. Она бы не смогла сбежать. В последнем письме она пишет, что здорова, что многого не понимает, что ждет меня в Вене для дальнейших объяснений. Я дам ей такое объяснение, после которого на моем пути не останется опасностей. Маргарет не могла смотреть на него. Еще мгновение, и она бы закричала. Она встала, держась за ручку кресла. Ее сотрясала дрожь. Фредди шел на нее. Она пятилась, держа руки сзади. И так дошла до окна и нащупала край жалюзи. Фредди поднял пистолет. — Если поднимешь или крикнешь... «Я стреляю!» Она покачала головой, прислонилась к окну и, почти теряя сознание, прикрыла глаза. «Сейчас же отойди от окна, слышишь?» «Раз!» Он круто повернулся и прицелился в Чарльза. «Два!» Маргарет, рыдая, кинулась вперед. «Нет, нет, нет!» Он грубо схватил ее за руку. «Хватит! Пошли! Иди впереди меня! Открывай дверь!» «Помни, если пикнешь, тебе конец». Он взял с полки фонарик. Чарльз увидел, как отворилась дверь. Когда Маргарет прошла в нее, он с отчаянной силой понял, что в последний раз видит ее лицо. Она оглянулась, и дверь закрылась. Он изо всех сил натянул путы, но понял, что это бесполезно. Он лежал и мучительно жалел Маргарет. Внезапная потеря самообладания жалкий схлип Только бы она не сломалась, только бы ей не изменила гордость, Чарльз Моррей вспомнил, как сам мечтал ее раздавить. Он вспомнил все случаи, когда он был в зол, а она бледна, он был жесток, а она печальна. И вспомнил, что мог бы тогда ее утешить, но не сделал этого. Теперь он уже не может ей сказать, что все это время любил ее, никогда больше не скажет. Было время, он хотел сказать, хотел поцелуями изгнать печаль из ее глаз, грусть ее губ, хотел прижать ее к себе и услышать, как она сказала бы «Прости, прости меня за годы, которые я украла!» А теперь поздно. Пройдя половину лестницы, Маргарет осела на пол. Рука на ее плечи жестко сдавила ее и рывком подняла на ноги. Они прошли через холл и спустились в подвальное помещение. У Маргарет подкашивались ноги. Она прислонилась к стене. Рука на плече принудила ее идти вниз. В цокольном этаже находилась кухня и пустые рабочие комнаты. Небольшой лестничный пролет в конце коридора вел в подвалы. Их было три. Один для угля, другой забит ящиками, а третий — запертый винный погреб. Фрейди Пельхам открыл дверь. В погребе были стойки для бутылок вина, а в дальнем конце две бочки и ящики. Он закрыл дверь, запер ее изнутри и стал отодвигать бочки и ящики. За ними оказалась низкая мощная деревянная дверь, обитая железом. Она была не больше трех футов в высоту и запиралась снаружи на три крепких болта. Фредди отодвинул их. «Когда я купил дом, все это было очень умно спрятано, закрыто досками и покрашено». Если бы не информации, которую я извлек из сухой книжонки воспоминаний, я бы ее ни за что не нашел. И тебя бы сейчас здесь не было. Вечная память сэру Джозефу Тунею. Он толкнул дверь. За ней была кромешная темнота. Он склонился в издевательском поклоне. Здесь совершенно сухо и теплая сторона. Твои последние часы протекут в комфорте. Маргарет оперлась о ящик. «А если я не пойду?» «А я пристрелю тебя и затолкаю в этот исключительно удобный склеп!» Фредди... Слова замерли у нее на губах. Обращаться было некому. Фредди больше не было. Был только серая маска. Ей пришлось согнуться чуть ли не вдвое, чтобы пройти в низкую дверь. Пляшущий луч фонарика Фредди освещал перед ней темноту. От его мелькания у нее помутилось в голове. Грубый пол покачнулся, ноги подкосились, и она упала. И позади нее захлопнулась дверь. Она слышала, как болты встают на место. Дрожащий лучик исчез. Опустилась темнота.